Такое размещение посевов называют кулисным. У распорядительных огородников не пустуют даже откосы гряд. Особенно, ежели гряды высокие, без коих не обойтись на пониженных участках, с близким залеганием грунтовых вод. Для основной культуры можно выбрать самые различные овощи – огурцы, фасоль, помидоры, морковь, капусту. На откосах в таком случае посадите лук на перо, редьку, репу, салат или столовую свеклу. Такое совмещение посева вполне нормально. На почвах холодных и сырых овощи сеют по гребням. Борозда нарезают на расстоянии 60-70 см одна от другой. Гребни насыпают мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак и столовую свеклу верхушки гребня выравнивают чтобы получилась полоса шириной около 30 сантиметров. Удаются на гребнях и рассадные культуры – помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, капуста. Если почвы мелкие, при перекопке старайтесь под пахотный слой материнскую подошву не трогать. Этот неплодородный грунт, вывернутый наружу, сильно перепортит плодородие участка. Пахотный горизонт углубляет постепенно, годами, перемешивая подошвенный слой с перепревшим навозом или компостом. Огородная почва, побывавшая в хороших руках, добреет, пышнеет, делается отзывчивой на уход. Майскими днями закладывается урожай самой ответственной из приусадебных культур картофеля. Участок под него отводят светлый, с глубоко разрыхленной и не почвой. Картофель хорошо удаётся на легких песчаных и супесчаных землях, но бывает урожайным также на суглинках и осушенных торфяниках. Похуже получится урожай клубней на тяжелых сугринках и в местах сырых. Там картофель пускают по гребням, без них не обойтись. За посадку этой главенствующей культуры принимается, когда средняя суточная температура воздуха достигнет десяти градусов тепла. В холодной земле клубни загнивают. Посадка в запоздалые сроки тоже обернется недобором урожая. Ранний картофель, само собой, и сажают раньше. Готовится к этой операции загодя. Еще в конце зимы клубни ставят на проращивание. Такой посадочный материал раньше даст всходы. Причем негодные и больные клубни при проращивании легко распознать и отбраковать. Опудренные золой и опрыснутые раствором борной кислоты и медного купороса по одному грамму на десять литров воды Клубни, считайте, готовы для размножения. Тем, кто не успел заранее прорастить семенной картофель, рекомендуем применить хотя бы этот несложный способ. Перед посадкой клубни выложите на солнышко часа на 3-4 для прогрева и провяливания. Крупные картофелины разрежьте на части, в каждой из которых должен быть глазок или росток. Картофель сажают под лопату или в борозды.